«Любите всех. Вся Вселенная произошла от любви, и в любовь все возвращается. Тайтерия Упанишада». Это все о любви. Утром Рамдас температурил, и мы забеспокоились, что у него возобновился воспалительный процесс. Днем его самочувствие улучшилось настолько, что он уже мог принимать посетителей, но был вынужден во время разговоров лежать с поднятыми ногами. Он согласился встретиться с двумя моими друзьями из Кремниевой долины, которые хотели поговорить с ним о том, как изменить мир. Когда они вошли в комнату, Рамдас лежал на спине, и мои друзья сели на стулья у его поднятых ног. Поначалу это выглядело непривычно, однако Рамдас поздоровался, как ни в чем не бывало, и через некоторое время вся эта мизансцена уже казалась нормальной. Они втроем обсуждали, чем отличается понятие «делать» и «быть». Оба моих приятеля добились успеха в мире технологий и недавно начали духовную практику. Рамдас рассказал им историю о том, как его произведение «Быть здесь и сейчас» само собой без каких-либо усилий с его стороны превратилось в книгу, в учение о том, как отпускать, верить и веселиться. В 60-е годы я вернулся из Индии после первой встречи с Махараджем. Я тогда научился медитировать, занимался йогой, и люди хотели услышать мою историю. Поэтому я прочитал серию лекций в Нью-Йорке. Без моего ведома одна из слушательниц, Лиллиан Норт, которая работала стенографисткой в суде, сделала запись, а затем перепечатала их на пишущей машинке. Когда я уезжал из Нью-Йорка, она вручила мне большую стопку листов бумаги со словами «Вот твои лекции». Я положил все это в багажник машины. Вскоре после этого я отправился в Эссейлен. Там мне выделили комнату в доме одной пары, и друг, который заносил в дом мою сумку, спросил, есть ли у меня стенограмма лекций. Он был писателем, хотя в Эссейлене работал садовником. Я ответил утвердительно. Он пообещал организовать работы по изданию текста и дал несколько ценных советов о том, какие истории стоит рассказать. Я согласился. Оттуда я отправился в фонд Ламы, духовную коммуну под Таусом, и мой друг Стив Норудин Дюрки спросил, что это. Я все рассказал, и он предложил членам общины отредактировать текст, подготовить иллюстрации и сделать макет. Потом мы посидели за большим столом, прочитали текст вместе с шестью художниками, И каждый из них взялся проиллюстрировать одну историю. Первую версию книги фонд Ламы опубликовал в виде набора брошюр в коробке. Позже друг Стива, Брюс Харрис, который работал в издательстве «Краун», сделал эти брошюры в виде книг. На этот раз было продано почти 2 миллиона экземпляров. «Я сам не приложил никаких усилий, это все сделал Махараджи. Делитесь с ним своими планами, он воплотит их в жизнь». У моих друзей есть еще вопрос о том, как служить добру. Будь ваши ресурсы неограниченными, как бы вы ими распорядились, чтобы сделать мир лучше? Я ожидала, что Рамдас расскажет о нашем опыте работы с фондом Сева, но он выбрал другие слова. Я оставил бы себе необходимое количество для того, чтобы содержать себя, семью, выполнять свои обязанности и встретить старость. А все остальное... «Раздал бы. Потом я посвятил бы время садхане. Вы можете делать что угодно, важно, кто вы, кем себя считаете. Учитесь отождествляться со своей душой, делайте это с любовью. Это все о любви». Они проговорили около часа, и я подумала, что Рамдас устал, хотя он не выглядел утомленным. Я попросил его провести медитацию любящего осознавания, и он это сделал». «Вдыхайте и выдыхайте», повторяя про себя. «Я — любящее осознавание». Его сильный голос звучал очень мягко. «Я — любящее осознавание». «Я — любящее осознавание». Когда встреча подошла к концу, Он посмотрел долгим взглядом на каждого из гостей и по несколько раз произнес. «Я люблю тебя», растягивая слово «люблю». Я проводила друзей вниз, и мы обнялись у порога. Мы все были в слегка измененном состоянии. Бо вздохнул. «Вот каким я хочу быть. Обожаю тебя. До встречи в Калифорнии». Они вышли прямо под дождь. Я вернулась в комнату. Куш, кот Рамдаса, снова лежал у него на коленях и с урчанием мягко топтал хозяина лапками через одеяло. Рамдас протянул руку, чтобы погладить Куша. Разговор об отношениях любви и смерти мы решили отложить на завтра. Любовь сильнее смерти. Любовь рождается из безграничного и длится до скончания времен. Искатель любви избегает цепей рождения и смерти. Руми. На следующее утро Рамдас чувствовал себя хорошо. Я снова поразилась его стойкости. Я сказал, «Вчера было круто, отличный совет стать любовью». «Это все о любви. Махараджа учил меня». «Рамдас, люби всех, говори правду, служи всем, будь как Ганди, помни Бога». Прошли годы, и слова «люби всех» стали отзываться во мне сильнее всего. Я продолжаю ощущать, что любовь ко всем и ко всему позволяет мне пребывать в своей душе, где чаще всего нет никаких желаний. Там я чувствую присутствие всего сущего, и я доволен тем, Что мне дано Мы все едины мы все разговариваем сами с собой, когда разговариваем друг с другом. Существует уровень эго, уровень души и уровень единого. двигаясь вперед, ты тяготеешь к единому. От сознания нашего единства приходит сострадание. когда страдает другой человек, страдаешь ты. Помогая ему ты помогаешь себе. «Любя его, любишь себя». «Как ты думаешь, что имел в виду Махараджи, когда говорил, что любовь сильнее смерти?» — спросила я. «Тело умирает, мыслящий разум умирает, привязанности исчезают, но продолжается глубокая сердечная любовь, любовь души». Как будто любовь и смерть тесно связаны между собой. Когда умирает твой любимый, Любовь остается. Вы просто должны встретиться друг с другом по-новому. Если ты сможешь практиковать спокойное пребывание в любящем осознавании, вы сможете встретиться как душа с душой. Ко мне приходила одна женщина. У нее умер муж, и она хотела установить с ним связь, — продолжал Рамдас. Я сказал ей, у тебя есть задача, отождествляйся с душой, «Своим духовным я, и тогда твои любовные мысли приведут к тебе мужа, потому что он любит тебя как душу». Через несколько дней она вернулась и сказала, что я был прав. Их любовь друг к другу сама сделала все необходимое. Я пересказал Рамдасу слова нашего друга Рамеша, чья младшая дочь погибла, катаясь на велосипеде. «Когда я погружаюсь в тишину, я могу быть с ней». То же самое и с Махараджи. Как жизнь и смерть превращаются в непрерывный цикл? Такое ощущение, что они взаимопроникающие, а любовь — своего рода мост. «Души любят друг друга», — ответил Рамдас. «Они поддерживают связь друг с другом на всех планах. Когда Махараджи умер, любовь только усилилась. Он — самое близкое мне существо в этой жизни. Он — та истина, с которой я живу каждый день. Когда я отправился в Индию, я искал того, кто поможет мне прочитать карту. Махараджи не читал карт, он был и картой Земли, и самой Землей. Он уже покинул свою физическую форму, но этот факт позволяет мне понимать его гораздо глубже, чем при его жизни. Пока он находился в своем теле, я часто ощущал расстояние между нами. Сейчас мы встречаемся с Ним по-другому, и эта любовь находится внутри меня, я чувствую всю истинность любви, к которой мы прикоснулись. Махараджи — мой путь и моя практика. Во время нашей первой встречи я сидел на траве очень близко к нему и чувствовал, что он знает мои мысли. Это меня смущало. У меня были такие мысли, которых я не хотел никому показывать, а потом я заглянул ему в глаза. Он смотрел на меня так, как никто и никогда на меня не смотрел. В его взгляде была безусловная любовь, я никогда не испытывал подобной любви. Все чего-то хотели от меня, родители, преподаватели, друзья и все остальные. А здесь я был по-настоящему любим, безо всяких условий. Это переживание изменило мою жизнь. Та минута связана цепью любви и с сегодняшним днем. С тех пор он всегда со мной во многих смыслах. Сначала я думал о нем как о великом учителе, который жил в Индии и любил меня так, как больше никто не любил, однако, греясь в его любви, я воспринимал его эмоционально. Я все пытался превратить его в личность, но у меня не получалось. Это мешало свободному течению его любви. Постепенно я начал понимать, что его любовь безлична, безоговорочна. Она больше, чем мне поначалу представлялась. Он любил меня не сильнее, чем других. Он любил нас всех полностью. Он был океаном любви. После смерти он стал для меня невидимым, любящим спутником, воображаемым вдохновителем и сообщником, который, тем не менее, любил меня беспристрастно. Я гулял с ним. Я вел с ним долгие беседы. Он помогал мне смотреть на мир сквозь призму любви, Кто-то сказал мне, «Ты общаешься со своим гуру. Разве ты не знаешь, что это лишь твои фантазии?» Да, именно так он и приходил ко мне через фантазию. Эйнштейн сказал, что воображение важнее знания. Знание ограничено всем, что мы понимаем сегодня, а воображение охватывает весь мир и все, что когда-либо будет известно и понятно. А потом... С течением времени я стал ощущать, что он становится со мной одним целым. В моем сознании есть комната, где мы с ним встречаемся и пребываем вместе в любви. Думая о Махарадже, Рамдас улыбался. «Сейчас, когда ты ближе к смерти, тебе не кажется, что Махараджи не только стал неотделимым от тебя, но его присутствие более ощутимо. Это меняется?» — спросил я. Махараджа находится в стране души, и я в стране души. Сейчас Махараджа зовет меня слиться с ним. Я еще не пришел. Я все еще жду соединения с ним в одно целое. Я должен избавиться от той части моего эго, которая разделяет нас. Но я не тороплюсь, потому что путь — это цель. Я последователь Бхакти, а это путь любви, душевного порыва, стремления к единству. Я нахожу путь через слияние с облаками, океаном, ветром, этим моментом. Махараджа подобен полярной звезде, он присутствует всегда. Все облака вращаются вокруг Мауи, но Мауи остается неизменным. Исполненный любви, он поистине знает меня. И поистине зная меня, он входит в мое существо. Гита. Потерять себя в любви. Когда мы встретились снова, Рамдас произнес. Любовь объединяет все в одно целое. Этого невозможно достичь, этим нужно быть. У любви нет оценок, она безгранична. Ты стоишь на берегу, сбрасываешь обувь и свое эго, а затем ныряешь. Если мы будем хорошо любить, мы сможем хорошо умереть. Примирение со смертью и полное пребывание в моменте позволяет нам потерять себя в любви, в любви к красоте и в благоговении перед появлением Бога, в любви к себе и другим, в любви ко всему остальному, к страданиям, боли, радости. Нам не дано знать, когда мы умрём, и жизнь без этого знания требует смирения, отказа от надежды и страха, чтобы мы могли открыть свои сердца для жизни и позволить состраданию расти. Затем, когда приходит смерть, мы готовы уйти в любовь, в свет, к единому. Махараджи велел мне никогда не ходить туда, где нет любви, вспомнила я. И он дал мне имя Мирабай. Я очень рада этому. В моей памяти возникли яркие картины из поездки в Бирму в девяностых годах. Я включила компьютер, покопалась в файлах и прочитала Рамдасу заметку из своего дневника. Я расстилаю шаль на полу домика и сажусь на свою надувную зафу. Я закрываю глаза и начинаю практиковать медитацию любящей доброты. Вдыхая и выдыхая сердцем, я думаю, «Пусть я буду счастливый, пусть я буду спокойный». Я открываю глаза и смотрю на фотографию Махараджи. Он сидит на деревянной кровати, похожей на стол, завернувшись в клетчатый шерстяной плед. Его взгляд устремлен в пространство. Рядом на земле сижу я, наклонившись к нему и положив руки на край кровати. Он редко говорил с нами, а если и говорил то обычно короткими фразами «Любите всех!». Когда я только приехала, мне хотелось о многом его спросить. Не то, чтобы я не получила ответов. Скорее, вопросы отпали сами собой. В ту неделю, когда была сделана эта фотография, он дал мне имя Мирабай, восторженная. В Индии в 16 веке была принцесса по имени Мирабай. Она влюбилась в Бога, в образе Кришны, известного как Гиридхар, тот, кто поднимает горы. Бесстрашно покинула дворец и все свои мирские владения, чтобы сочинять любовные стихи и петь их своему избраннику. В индуизме она известна как воплощение любовной преданности, пыхакти. Такие ученики любят Бога, как мужа или жену. Мирабай обрела свободу благодаря любви, она писала — «Любовь Миры — полулев, получеловек». Она вручает свою жизнь черноте его гривы. Согласно индуистской традиции, получив от гуру духовное имя, ты должен вживаться в него, чтобы оно вдохновляло, испытывало и пробуждало тебя. «Рамдас» означает «слуга Божий». Ну, а моя практика — жить так, как жила Мира, быть безумной от любви — но в стиле 21 века. Она когда-то пела, восхваляя энергию гор днем и ночью, выбирая путь восторга, по которому люди ходили веками. И вот я здесь, учусь быть безумной от любви, позволяя другим частям меня раствориться и исчезнуть. А чтобы любить Бога, не обязательно быть теистом. Можно просто любить все, Во Вселенной. «Как прекрасно!» — произнес Рамдас. «Это имя тебе очень подходит». Через несколько минут он продолжал. «Любовь — это наша подлинная суть. Сейчас я смотрю с любовью на все. Кто-то приходит в гости, и я вижу любовь. Я разговариваю с деревом, и дерево — это любовь. Океан — это любовь. Ковер у меня на полу — это любовь. Если я войду в собственный центр, то есть в любовь, и ты войдешь в собственный центр, то есть в любовь, мы будем вместе в любви. Нет тебя, нет меня. Мы — это любовь. Это вход в единство. В комнате было много любви. Рамдас, я, Махараджи, Кот, Куш... Возможно, пришло время просто наслаждаться этим. Я предложил. Давай выпьем чаю. Мы позвонили Лакшману, и он принес горячий ароматный мятный чай. Какое наслаждение! Любовь исцеляет. Рамдас сказал, «Любовь может разбить твое сердце, но может и исцелить его». Если сейчас нет возможности для физического исцеления, то любовь исцеляет нас иначе. Благодаря ей мы заново обретаем целостность. «Да», — кивнула я, вспоминая себя ребенком. «Мой отец разбил мне сердце. Он ушел, когда мне было семь лет. Я бесконечно плакала. Ему удалось это сделать, потому что я так сильно любила его». Я уже не думала, что та рана в сердце заживет, но когда Махараджи посмотрел на меня, я почувствовала, что он любит меня как человека, полностью достойного любви, как будто я была единственным существом в мире. Я ощутила себя целостной, исцеленной, полностью любимой. И все там чувствовали то же самое. Удивительно. Любовь сводит нас вместе в единстве. Но мы оба испытали много такой любви, которая не была связана с единством, — заметила я. Хорошо вначале, а потом борьба. Это ограниченность думать, что мы получаем любовь от других и что ее можно отнять. Ты помнишь свои лекции о взаимоотношениях? — Да, — ответил Рамдас. Любовь, которую мы чаще всего видим в нашем обществе, отличается от той любви, которая связывает нас всех. В нашей культуре и в средствах массовой информации прославляется, как правило, романтическая, обусловленная любовь. Настоящая любовь, любовь с первого взгляда. Я люблю тебя, и ты люби меня. Мы думаем, что любовь ожидает, пока мы ее найдем, встретим или почувствуем, Но правда в том, что вы не можете не получить любовь от кого-либо, не дать ее кому-либо. Любовь — это мы и есть. Иногда другой человек помогает вам это осознать, или вы помогаете ему, и это прекрасное переживание. После паузы Рамдас продолжил. Мы боимся любить без взаимности, боимся быть уязвимыми, отвергнутыми, брошенными. Всему виной наша привычка держаться за то, кем мы себя считаем. Я подхватила его мысль. Граница между любовью и привязанностью тонка, и ее трудно увидеть. Да, я думаю, что зачастую мы не позволяем себе любить из-за страха быть уязвимыми. Мы опасаемся, что не добьемся ответного чувства, не хотим показаться глупыми, боимся, что нас увидят такими, какие мы есть. «Страшиваемся одиночества. Чтобы научиться любить, нужно преодолеть страх». «Страх разбитого сердца», — произнес Рамдас. «То, как он это сказал, чуть не разбило мне сердце». Я чувствовала слабость в руках. Мы помолчали. Потом он заговорил. «Ловушка обычных отношений — это привязанность к определенному ходу вещей. Мы ожидаем, что любимый...» будет вести себя определенным образом, и если что-то меняется, мы раздражаемся и говорим «я разлюбил». Мы идем по жизни немного как голодные духи, это сидит глубоко внутри у всех нас. Все нуждаются в любви. Мы думаем, что чем больше мы ее получим, тем лучше, а когда не получаем, чувствуем себя обделенными. Такое состояние сродни зависимости. Ты знаешь людей, которые достигли успеха. Ту минуту, когда желаемое достигнуто, оно теряет свою ценность и сознание устремляется к достижению следующей цели. Сложность обусловленной любви заключается в том, что хотя это чувство может открыть наше сердце для доброты, заботы и благодарности, мы подчас настолько погружаемся в отношения, что не учимся полностью пребывать в безусловной любви. Когда любовник уходит, Мы снова ощущаем голод. Мы думаем, что тоскуем по этому человеку, но на самом деле это тоска по состоянию покоя, по возвращению домой. В действительности мы жаждем единства в той вселенной, где любящий и любимый сливаются в одно целое. Это стремление жить полноценно в настоящем моменте. Я усмехнулась. Мне вспомнились люди, которых трудно любить. А потом, смеясь над словом «любить», добавила. «Ничего не могу придумать». «Ну?» — Рамдас попытался мне помочь. «Есть же налоговики, бизнесмены, политики. Дональда Трампа только что выбрали президентом». «Ты знаешь, это интересно», — сказал я. «Помнишь, как я ненавидела гватемальскую армию, которая...» разрушало крестьянские поселения Майя в горах? — Конечно. Однажды мы летели в одну из тех маленьких гватемальских деревень, чтобы сопровождать беженцев из Мексики. Они потеряли всё и, наконец, собирались начать восстановление. Нас было четверо. Мы садились в небольшой самолёт. Это был не военный самолёт, но летчики были из армии. И я говорил о себе. — Боже мой! Я лечу на этом самолётике с ужасными гватемальскими военными. Ах да, и каждый пассажир должен был взвеситься. Тогда я подумала, ну вот, теперь этот офицер — единственный человек на свете, кроме меня, который знает, сколько я вешу. Рамдас расхохотался. Чтобы самолёт хорошо держал равновесие, три пассажира сели сзади, а я устроилась впереди рядом с пилотом. И там в облаках было так красиво. Ты сам знаешь, ты же летал на таких машинах. Это было так прекрасно. А потом пилот повернулся ко мне и сказал, хочешь порулить? Я смутилась и ответила, что не умею. А он, да ладно, берись за штурвал. Вот как это делается. Минут пять он давал разные инструкции, а потом заверил меня. Я рядом, давай. Я управлял самолетом, и это было потрясающе. Так здорово жить и лететь посадку пилот взял на себя и на земле я просто обняла его и поблагодарила от всего сердца мы оба смеялись о боже продолжал я я не забыла о моральные беспощадные действия армии но теперь я также знала что этот летчик такой же человек как и я способный на добрые поступки Рамдас согласился Если любовь не зависит от условий, то это осознанная любовь или безусловная любовь. Это любовь Христа, любовь Бога, мета, агапе. Безусловная любовь живет в каждом из нас. Нам просто нужно замедлиться настолько, чтобы умы пришли в гармонию с сердцами. Любовь безгранична. Я достала блокнот в котором были приготовлены цитаты для обсуждения. Баки Фуллер сказал, «Любовь — это чувство всестороннее, тонкое, понимающее, нежное и сочувственное, настроенное на других». Поминки после его похорон состоялись в нашем доме в Кембридже, помнишь? И вот что интересно. Он прожил с женой 50 лет, и они умерли с разницей в 24 часа сочувственный настрой. А вот хорошая цитата из Бхагавад-гиты. Кришна говорит Арджуне, отдай мне свой разум и свое сердце, и ты придешь ко мне. Как будто он говорит, всегда думай обо мне, всегда люби меня, и я буду управлять твоим сердцем и действиями. Если следуешь по пути сердца, то тебя ведут любовь и преданность. Твой мыслящий ум приходит в равновесие с любящим сердцем. Глядя на Рамдаса, я сказала, «Любовь дает силы. Люди хотят быть с тобой, Рамдас, потому что ты их любишь». И тогда у них появляются новые силы, чтобы двигаться дальше. Это говорят многие, я слышал. Когда ты любим, у тебя вырастают крылья. То же самое случилось с тобой при встрече с махараджем «Да. Думаю, что сотни, нет, миллионы людей слушают и читают тебя, потому что Махараджа тебя любил. Только подумай, миллионы людей!» «Ну да. Люди, которые будут сегодня слушать нашу веб-трансляцию, явно чего-то ищут. О да, веб-трансляция!» В этот момент появились парни с микрофоном. «Давайте проверим звук», — сказали они. «Лучше переоденься» посоветовал мне Рамдас. Ему хотелось, чтобы мы все сделали как положено. Он был прав. После нашей беседы я легко могла забыть обо всем и предстать перед камерой в той же старой футболке. — Я буду весь в цветах, — добавил он. Надену гавайскую рубашку. Оставив Рамдаса с парнями и звуковой аппаратурой, я отправилась к себе. Любовь дает силу. Любовь готовит нас к смерти. Люби всех. Переоденься. Соединены любовью. Во время веб-трансляции, одетый в гавайскую рубашку Рамдас, медленно говорил «Вы погружаетесь в океан любви». Махараджа был душой, растворенный в любви. Так он говорил. «Вначале мы отождествляемся с эго». Считаем себя своими мыслями, ощущениями, желаниями и личностью. Но если мы работаем над этим, то со временем узнаем свое духовное «я», душу, область любви. Он советовал нам использовать время, ведущее к смерти, с этой самой минуты и до последней, чтобы открыться любящему осознаванию, углубиться в любовь, отождествиться с душой. Когда Он наставлял меня любить всех и говорить правду, Он велел мне пребывать в моей душе. Покоясь в душе, где мы становимся любящим осознаванием, мы служим всем, кто присутствует в нашей жизни, потому что все связаны любовью. Мы встречаемся в том, что я называю страной души или землей души. И Махараджа хотел, чтобы мы помнили, душа никогда не умирает, этот мир непостоянен, И у нас есть все, что нужно, чтобы легко умереть. Смерть совершенно безопасна. Это не то, чего нужно бояться. Просто продолжайте открывать свое сердце. Я не знаю, что произойдет после смерти. Но мне нравится идея страны души. Однажды я обнаружила Далию на пляже. Она лепила пироги из песка. Она сказала, что побывала в стране пирогов. Страна пирогов. Страна души. У нас есть выбор, куда идти. После веб-трансляции у нас закончились слова, и вскоре закончилось даже молчание. Рамдас решил отдохнуть. Я взяла свежий кокос, соломинку и пошла в бассейн. Плавая, я думала о Рамдасе, который стал медленнее и бледнее, чем раньше, и в какие-то дни у него даже возникли проблемы с дыханием. Вокруг него было пустое пространство, которое он обычно заполнял физически, а сейчас он, казалось, был окружен светом. Когда мы увиделись позже, он сказал, «Я видел, как ты плавала». «О», — улыбнулась я, — «и как тебе, мой брас?» Он сделал долгую паузу и, наконец, ответил, «Надежный». «Пусть ты всегда будешь считать меня надежной. «Пусть моя любовь будет надёжной!» Той ночью Рамдас захотел посмотреть японский фильм «Ушедшие», о молодом виолончелисте, который готовится сменить профессию и стать ноканши, то есть готовить умерших к погребению. Мне показалось, что Рамдасу интересна скорее музыкальная часть фильма, потому что он сам играл на виолончели, Однако фильм на самом деле посвящен теме смерти, скорби, служения и ритуала. Пока я смотрел эти красивые кадры, у меня возникло желание, чтобы такой же ритуал провели и над моим телом, когда я умру. Я спросил Рамдаса о его прахе, где его развеять, когда придет время, и он ответил — над океаном, и указал за окно. Вон там. Купаться в любви. Начался новый день. После завтрака, покончив с овсянкой и манго, мы остались сидеть за столом. К нам в гости пришел Кришна Дас, и мы продолжили разговор, который начался в Индии 40 лет назад. Поводом на этот раз послужило письмо Вивикананды, ученика Рамакришны, который выступил на первом заседании Всемирного парламента религии в Чикаго в 1893 году и представил Западу индуизм и веданту. Кришна Дас прочел это письмо Вивикананды, когда тот был уже близок к завершению своей жизни. Кришна Даса тронула, что Вивикананда задается вопросами о том, насколько его поучения продиктованы желанием укрепить свое эго, был ли он привязан к славе и признательности учеников, И не помешало ли это ему встретиться лицом к лицу с Богом? Кришна Дас признался, что борется с этим много лет, и Рамдас сказал, что его тоже беспокоят такие вопросы. А Затем Кришна Дас напомнил нам о том, что мы знали, но все время забывали. Я видел, что людей, которые притягивались ко мне на самом деле, привлекал вовсе не я. Они хотели соединиться с тем источником любви, с которым я тоже хотел быть связанным. Этот источник мы открыли благодаря Махараджи. Так что же делать? В этом и заключалась суть нашего разговора сорокалетней давности, когда мы были с Махараджи, что он велел нам делать, какими советовал быть, есть ли связь между нашими действиями в мире, нашей Дхармой, и тем, чему нужно научиться перед смертью. Что мы должны делать сейчас? «Важнее всего — любовь», — сказал Рамдас. «Нужно быть любовью. Вначале вы были своим эго, но постепенно становитесь душой. Махараджа был душой, которая забыла себя в любви. Вот что он нам передал». Мы все помолчали несколько минут, а затем Рамдас добавил. «Садхана. Духовная практика. Твоя работа — это твоя практика. Если что-то не ведет тебя в любовь, оно тебе не нужно», — он спросил меня. «Мирабай, когда ты преподавала в американской армии, как там обстояли дела с любовью? Я учу людей, которые хотят научиться любить, вот почему они приходят ко мне. Но военные не могут этого хотеть. Они убивают людей». «Хороший вопрос. Я с удовольствием учу вместе с Рамдасом. Мне нравится, когда люди хотят стать более любящими, но я обучала и крупных бизнесменов, и бывших гангстеров Чикаго, и военных врачей из армии США». «Ну что ж», — вздохнула я, — «они пришли ко мне. Меня это очень удивило». «Учить их было нелегко». Я до сих пор пытаюсь в этом разобраться, но я обратилась к Бхагавадгите, Арджуна, воин. Но у него нет реального желания убивать людей по ту сторону фронта. Может быть, они охочи до его земли. Но это его двоюродные братья, и у них есть семьи, как и у него. Он дрожит, волосы дыбом, кожа пылает, оружие выскальзывает из рук. Он просит Кришну о помощи, и Кришна говорит, что... Обязанность воина — защищать свой народ. Арджуне нужно действовать с благородством, мудростью и состраданием, но без привязанности. Всему этому он научится во время садханы. Самый большой урок для меня состоит в том, что слова Кришны касаются всех нас. Эти солдаты сталкиваются с трудными вопросами. «Как действовать на войне, когда тебе дают разрешение убивать других людей?» как решить задачу укрепления мира через разрушение, как соотносить личный страх и горе с необходимостью командовать другими войнами. Они одеты в камуфляжную форму, но им нужны внимательность и любящая доброта, как и всем, а то и больше. Только так они смогут выполнять свою работу осознанно, быть в моменте и принимать мудрые решения. Они называют это ситуативной осознанностью, и многие из них — реагируют на эту практику с открытостью, добротой, вниманием. Они понимают, что такое страдание, потому что живут на грани жизни и смерти. Последнее слово зависло в воздухе, и некоторое время мы сидели молча. Затем Рамдас медленно повторил «Смерть», а через некоторое время добавил «Различие и сходство с Адханой смерти». Все это начинается с эго и заканчивается душой. Проблема в страхе, а корень страха — отделенность. Мы трансформируем ее с помощью сострадания и любви. Так что страх — это приглашение заняться практикой и учиться любить. Так мы снова вернулись к главному. Ответ на вопрос о том, что нужно делать, и как избежать привязанности к своим действиям до того, как мы умрём, или во время умирания оказался очень простым. Мы очень быстро перешли от овсянки и манго к любви и смерти. Садхана и любовь. Вот ответ. Мы все погрузились в безмолвие, мы собирались пойти поплавать, но всё сидели, сидели и сидели. Тишина нас не отпускала. Сквозь большие гавайские окна светило солнце и слышалось только щелканье геккона. Примерно через час кто-то напомнил. Мы хотели искупаться. Я подумала: а мы как раз купаемся. Умереть без сожалений. На следующий день за завтраком Дасси сообщила, что пришло сообщение от Сюзанны Гилберт — Она просит Рамдаса написать или сказать несколько теплых слов о нашей подруге из фонда Сева, Алехандре Альварес. Она умерла на днях в Мексике, в Сан-Кристобаль-де-Лас-Касасе. Когда мы стареем, все больше наших друзей уходят. У Рамдаса была тяжелая ночь, ему мешала боль, видимо, от введенного под кожу антибиотика, и он почти не спал. Но он старательно выполнил просьбу Сюзанны. Он закрыл глаза и погрузился в себя. Долгое время молчал, а затем тихо произнес. «Алехандра. Алехандра. Я ясно видел ее улыбку и темный волос. Мы встретились в середине 80-х, и она познакомила нас с тайнами Мексики и Гватемалы. Мы с Рамдасом и моим сыном Оуином поднялись на пирамиду в Поленке на юге Мексики и укрылись от дождя в храме Ягуара. В Гватемале она была свидетелем грустных событий и знала прекрасных местных художников. Она показала нам дома из кукурузного стебля и познакомила с ранеными вдовами. Один парень сказал ей, что кто-то угнал деревенский грузовик с навозом. Сын местного шамана подумал, что соперник — Отравил его Тамалов. Через деревню прошел взвод солдат с АК-47 и поверг в ужас смеловидных, но истощенных детей. Еще там были игривые козы, надежды и чудеса народа Мая, а потом костумбры в хижине Дона Висенте, где он молился за кукурузу, за бобы и за нас. Рамдас снова помолчал и затем сказал — Она всю жизнь служила другим людям с радостью, шутками и любовью. Она была очень отзывчивым человеком и единомышленником. Она тронула мое сердце и вдохновила на большой проект. Когда она работала с нами, невозможно было никого оставить за бортом. Ее опыт помогал ей понимать людей, которым она служила. Пауза. Она всегда искрилась. Ещё одна пауза. Она была не просто единомышленником. Снова пауза. Она была другом. Алехандра была бы очень рада услышать это от Рамдаса, особенно слово "искрилась". Вряд ли он когда-либо называл её «искрящейся». Я надеялась, что она слышит это сейчас, где бы она ни была. Я подумала, теперь я буду чаще говорить людям, что именно мне в них нравится, чтобы они услышали это пока живо. Я изменю свой список неотложных дел. К задачам, которые я добросовестно выполняю каждую неделю, добавлю два пункта. Рассказать людям, что я в них люблю, и умереть без сожалений.